Наталья Шнейдер, Отбор для дракона. Глава первая. Многоголосый девичий смех заставил меня вздрогнуть. Выругавшись про себя, я опустила на колени раскрытый учебник. Да чтоб вас всех! Специально сбежала в сад из дамских покоев, нашла беседку поуединеннее, чтобы спокойно позаниматься. И тут никакого спасу нет. Мало мне, что за неявку на экзамен сразу поставят неудовлетворительно. Значит, придется идти на пересдачу, и отношение будет соответствующим. Так еще и стая... в смысле свора. То есть сон блистательных дам везде достанет. Рядом плеснула будто кто-то наколдовал водный шар в паре ярдов над землей и звонкий женский голос добавил. «Иди остынь, герой-любовник, не для тебя в этом саду розы растут!» Снова смех. Я мимолетно посочувствовала неведомому герою-любовнику. Эта роза явно не для него. Голос я узнала. Герцогиня Абетта... Главная претендентка на руку императора Тфуты. В смысле, в конце концов, император, скорее всего, попросит ее руки. Остальные, и я в том числе, тут так, для декорации. И все же сама идея отбора дури редкостная. Это мужчины должны соперничать за внимание дамы, не говоря уж о ее руке и сердце а не дамы, пихаться локтями ради внимания мужчины. Пусть он даже трижды император и дракон. Жаль, что мне пришлось участвовать в этой дуре. Мысленно выругавшись, я попыталась снова переключить внимание на учебник. Не тут-то было. Скрипнули ступени, в беседку валился мужчина. Кажется, это и был несостоявшийся герой-любовник. Мокрые темные волосы прилипли к плечам, мокрые штаны, в руках ком мокрой ткани, наверное, камзол и рубаха. Я снова уткнулась в учебник, щеки обожгло жаром. Облепивший нижнюю часть тела шелк вовсе ничего не скрывал. Даже то... О чем девица в теории не должна иметь представления. Впрочем, там и без того было на что посмотреть. Широкие плечи, узкая талия, четко очерченные мышцы, играющие под кожей при каждом движении. На лице мужчины изумление боролось с весельем. Наконец веселье победило. И он расхохотался. Открыто. И ничуть не зло, словно выходка герцогини, вовсе его не задела, лишь позабавила. Отсмеявшись, он заметил меня. «О, прошу прощения, милая барышня, я не думал, что тут кто-то есть». Глубокий баритон, словно осязаемо, коснулся кожи, заставив мои щеки запылать еще сильнее. Хорошо, что вокруг густые заросли и в беседке полумрак. Мне пришлось глотнуть, чтобы быть уверенной, что голос прозвучит ровно. Ничего страшного. Я помешал вашим занятиям. Я как раз собиралась уходить. Лучше уйду я. Еще раз простите, я не хотела вас смущать. Я фыркнула. Смутить? «Будущего целителя? Такой малостью, как полуголый мужчина? Нет-нет, вам надо высушить одежду, а то этот весенний ветерок крайне коварен». Я прикрыла учебник, заложив страницу пальцами. На самом деле мне совсем не хотелось уходить. И вовсе не из-за жгучего взгляда красавца, от которого мурашки пробегали по коже. Просто я с таким трудом нашла эту беседку в Дворцовом саду, заполненном дамами, и перспектива возвращаться в покой, слушать щебет соседок, меня вовсе не радовала. Нет, я ничего не имела против обсуждения последних модных веней или оттенков румян. Я не собираюсь в монашки, в конце концов, и мне нравится чувствовать себя симпатичной. Но никогда мне надо учить. Пропади оно все пропадом. Бросать университет из-за отбора я вовсе не собиралась. Красавец, кажется, тоже уходить не хотел. И тоже наверняка не из-за моих прекрасных глаз. Просто тащиться по дворцовому саду, опять же заполненному дамами, изображая мокрую курицу, так себе удовольствие. «Давайте не будем друг другу мешать», — предложила я. «Сойдемся на том, что я отвернусь и продолжу читать, а вы спокойно высушите одежду и удалитесь». На его лице промелькнуло изумление. В следующий момент я и сама поняла, что мое предложение может быть расценено как бесстыдное. Но прежде чем я успела извиниться и подхватиться со скамейки, мужчина улыбнулся. «Открыто!» и немного растеряна, и от этой улыбки у меня сердце ухнуло вниз живота и не сразу вернулось обратно, а когда вернулась, заколотилось как ненормальное. «Признаться, вы меня очень обяжете», — он снова улыбнулся, «не хотелось бы попасться кому-нибудь на глаза в таком виде». Я против воли расплылась в ответной улыбке, прежде чем сообразила, что, получается, меня в число кого-нибудь этот красавец не включает. Вздернув подбородок, я развернулась, подобрала под себя ноги, отдернув юбки. Опять раскрыла учебник. Глаза заскользили по строчкам, но буквы отказывались складываться в слова Настроение испортилось окончательно. Нет, упаси все благие боги. Мне вовсе не нужно было внимания этого... Чего уж там? Совершенно прекрасного мужчины. Да учиться надо, а учеба почти не оставляет времени на личную жизнь. И отбор, будь он неладен, ведь все мы вроде как потенциальные невесты его императорского величества. Признаться, я не помнила, что там говорят правила насчет флирта с посторонними мужчинами. Но едва ли его величество потерпит соперников. Так что и засматриваться нечего. Но почему-то стало очень обидно. Я ведь и в самом деле была здесь никем. Баронесса из древнего, но ныне совсем захудалого рода. Которые вовсе исчезнет, если я выйду замуж. Среди блистательных дам, соперничающих не только красотой, но и богатством и знатностью, я лишь статистка, фон для того, чтобы они заблистали еще ярче. Казалось бы, чего злиться, мне ведь не нужны их богатства, да и император не нужен». На отбор я приехала лишь для того, чтобы укрыться от жениха. И от зависти раньше я никогда не страдала, привыкнув к жизни скромной, но достойной. А вот ж ты. За спиной какое-то время было тихо. Потом дохнула жаром, зашуршала ткань. «Я обидел вас», — вдруг сказал мужчина, и на плечо мне легла. Теплая рука. От прикосновения по спине побежали мурашки. И не понимаю, чем. «Вы вовсе меня не обидели», — ровным голосом произнесла я. «Развернулась, чтобы встать и все-таки уйти. Какое уж тут учение!» И застыла, когда взгляд уперся в поджарый живот. Скользнул по дорожке волос вниз к поясу штанов, к счастью, уже высушенных. «Что случилось?» Красавец склонился надо мной, заглядывая в лицо. «О чем вы задумались?» И Я сглотнула, облизнула губы, их словно кололи десятки невидимых иголочек и выпалила ровно то, что пыталась заучить только что. Не говорит же о том, что на самом деле закрутилось в голове. Прямая мышца живота начинается от хрящей пятого-седьмого ребер и мечевидного отростка грудины. Мужчина изумленно выдохнул, отшатываясь, а я закончила. И прикрепляется к лобковой кости между лобковым бугорком и симфизом. В следующий миг до меня дошло, что я такое брякнула. Я подскочила, выронив учебник, бросилась бежать. Ровно для того, чтобы всем телом впечататься в незнакомца. Сильные руки сомкнулись вокруг меня. Я пискнула и замерла, прижавшись щекой к мужской груди. Он тоже замер, и только сердце, отчаянно стучавшее, выдавало, что не с прекрасной статуей я сейчас обнимаюсь. Охнув, я отшатнулась. В тот же миг и он рожал объятия, отступая. Я подхватила упавший учебник и понеслась прочь. Далеко убежать мне не удалось. Стянувший талию корсет мешал дышать. Пришлось остановиться, чтобы не грохнуться в обморок. Убийственная мода. В прямом смысле убийственная. Впрочем, лет 15 назад было хуже. Тогда в моду вошли тончайшие муслиновые платья, которые зимой и летом носили поверх таких же полупрозрачных сорочек с шелковыми туфельками на кожаной подошве. Простыв после бала от муслиновой болезни, умерла моя мама. И в нашей с отцом жизни все пошло кувырком. Я тряхнула головой, в который раз отгоняя сожаление. Мертвых не вернуть. И отец мой давно не тот веселый и заботливый папа, которого я помнила. Иначе не оказалось бы здесь. Но что толку сожалеть о том, что невозможно изменить? Надо думать, как жить дальше, а с этим у меня пока тоже не слишком складывалось. Сбегая из дома, я не имела никакого определенного плана. Знала только, что потребовать вернуть одну из потенциальных невест императора не посмеет даже граф Дейнарский со всеми его деньгами и связями. Как говорил один из древних полководцев, главное – вязаться в бой, а там будет видно. Видно мне пока не стало. Правда, я находилась во дворце лишь несколько дней. Занятая своими мыслями, я вышла на аллею, и дорогу мне переградила широкая лужа, явно рукотворная. Кажется, здесь красавцу, от которого я сбежала, и прилетела бочка сотворенной воды. А сильна герцогиня. Впрочем, многие из знатных девушек поднаторели в бытовой магии а заклинание призыва воды – одно из самых часто используемых. Из беседки, расположенной в паре ярдов отсюда, послышалось хихиканье. «Вечно с книжкой таскается, видать, хочет за умную сойти», – раздался громкий шепот, слишком громкий для личного разговора. Я не стала вестись на подначку, вообще никак не показала, что услышала. Нет, пожалуй, эта лужа осталась не после того, когда мы прогнали неудачливого кавалера. Уж слишком неудобно она располагалась. Тянулась от живой изгороди у одного края дорожки до тропинки, ведущей в беседку. Так что единственный способ ее миновать – направиться к беседке и пройти почти рядом с собравшимися дамами чтобы свернуть на другую тропинку и выбраться ярдах в двадцати на перпендикулярную дорожку, по пути выслушав кучу насмешек, брошенных якобы в пространство. прямо насмехаться, не осмелятся. Правила отбора запрещали любые ссоры между девицами. По какому бы поводу ни возникла перебранка, зачинщицу следовало немедленно удалить из дворца. Дескать, будущая супруга императора обязана сохранять хладнокровие в любой ситуации. Отличный способ прорядить конкуренток. Если кому-то изменит выдержка, вся стая товарок подтвердит, что они просто мило беседовали между собой а проходящая мимо девица точно с цепи сорвалась. Давать титулованным скалопендрам возможность потренировать остроумие я не хотела. Прикинув размер лужи, положила поверх магический щит, достаточно прочный, чтобы служить мостом под моими ногами. «Девушка должна уметь защитить себя», — когда-то говорил мой дядя, мамин брат. Он и научил меня паре простых щитов и нескольким боевым заклинаниям. После смерти мамы отец запил, разогнал прислугу. Я не помнила этого времени, я и мамы почти не помнила. Знала только, что дядя, приехав проведать семью умершей сестры, ужаснулся увиденному и забрал меня. Он был на 15 лет старше мамы отставной боевой маг, так и не женившийся. Точнее, он собирался жениться, но потом изначальные твари прорвали границу. Тот прорыв император остановил ценой собственной жизни, и рядом с ним погибли многие, в том числе мой дядя. Титул, земли и деньги ушли его двоюродному брату последнему представителю мужской линии рода. А я вернулась к отцу, и поначалу дела даже шли неплохо. На сотворенную мной невидимую поверхность я шагнула осторожно, словно на лед. Отражающий щит и был скользким, как мокрый пол. Три шага, невелико расстояние. Но я пошатнулась уже на втором, вызвав дружный хохот. Что ж, сама не подумала, надо было ставить останавливающий вязкий. Или не щеголять умениями и просто обойти лужу. Тренировать выдержку тоже иногда полезно. Я вспомнила, как однажды запустила в стену вязание, в котором в третий раз подряд не сошлись петли узора. Дядя, сидевший в кресле у камина, поднял голову и поинтересовался. «Мелани, как ты собираешься сохранять спокойствие на эшафоте, если такая ерунда способна вывести тебя из себя но я не собираюсь заканчивать жизнь на эшафоте!» «Никто не собирается, но некоторым приходится!» «Полагаю, я сумею увильнуть от подобной чести!» «Все же советую потренировать хладнокровие, на случай, если увильнуть не удастся». Он снова уткнулся в книгу, а я, вздохнув, подобрала спицы и начала поднимать спустившиеся петли, тренируя хладнокровие. «Вот и сейчас потренировала бы. Впрочем, умение держать равновесие тоже надо иногда тренировать». Поскользнувшись, я не упала, просто доехала до края щита и, скотившись на землю, пробежала несколько шагов, гася скорость. «Лицо лошадиное и скачет, как лошадь!» В этот раз герцогиня Абетта и не пыталась понизить голос. «Откуда только понатаскали таких несуразных созданий!»